история болезни это медицинское выражение давно засело у него в сознании жужжит как муха накручивая на себя ритмы сюжет сколько времени провел высоцкий в больницах сколько всяких мучительных процедур над ним проделали честное слово к п е р е ч н ю его ролей в театре и кино надлежит добавить еще роль пациента в театре жизни кто то ему сказал что пациент по латыни означает страдающий и в этом есть момент истины вроде бы добровольно поступаешь в медицинское учреждение Иногда тебя по знакомству, по блату пристраивают, а ощущаешь себя там, как узник, как жертва. Во врачах и персонале видишь палачей и инквизиторов. Лежу на сгибе бытия, на п о л д о р о г и к бездне, и вся история моя — история болезни. Из этой с т р о ф ы зерна на сгибе 75-76 годов г о разворачивается песенная трилогия. Может быть, это даже поэма, только о публикации даже думать не приходится. Да и непонятно, где и кому можно спеть полностью такое сочинение. Получилось не ад, чистилище рай, а сплошной ад в трех видах. Первая часть — медицинский осмотр. «Я взят в тиски, я в клещи взят». По мне и лозят, и газят, Все вызнать, выведать хотят, Все пробуют на ощупь. Тут не пройдут и пять минут, Как душу вынут и замнут, Всю испоганят и з о р в у т Ужмут и прополощут. Во второй песне описан прием у психиатра. Эта сцена решена в шутейном комическом ключе. Доктор, мы здесь с глазу на глаз, Отвечай же мне, будь скор, Или будет мне диагноз, или будет приговор. И нависло острие, и поежилась бумага, Доктор действовал во благо, жалко благо не мое. За такие шуточки, впрочем, срок полагается, и напророчить себе беду, сделать сказку бывью можно запросто. Будь то хоть трижды Высоцкий... А интеллигентный психиатр, если ему дадут указание оформить тебе положенный диагноз, а потом приедет домой, нальет рюмочку и, включив магнитофон, прослушает соответствующую песню с большим удовольствием и пониманием. И никак он не согласится с авторской оговоркой «Эти строки не про вас, а про других врачей». Такими же словами из более ранней песни, уже пришедшей в ранг неофициальной классики, ответит «Это ж про меня, про нас, про всех. Какие к черту волки?» Из чего это некоторые доброжелатели решили, что хорошее знание творчества Высоцкого в областных кругах сулит какие-то выгоды или хотя бы поблажки автору? Хватит, насочинял достаточно. Можно уже дать ему какое-нибудь успокоительное, чтобы утих окончательно. Об этом третья песня, где от имени беспощадно циничного врача подводится безнадежный философский итог. «Вы огорчаться не должны, для вас покой полезней, ведь вся история страны – история б о л е з н е й У человечества всего то колики, то р е з е и вся история его, история болезни. Живет больное все б о д р е й все злее и б е с п о л е з н е й и наслаждается своей историей б о л е з н и Всю трилогию показал пока только Вадиму, а на публику еще не выносил. И не только из соображения осторожности. В институте хирургии имени Вишневского попробовал было завести разговор, прочитал четыре строки «Лежу на сгибе бытия», посмотрел на доброжелательные, но слегка задаченные лица, все-таки люди привыкли с Высоцким вместе смеяться, а не плакать, И оборвал себя. Ладно, кроме истории болезни, есть еще и история здоровья. И концерт пошел своим чередом. Наверное, все-таки не стоит нагружать людей неразрешимыми проблемами. Но сколько ни переводи свои недуги в символический план, организм твой подчиняется вполне земным физическим законам. Удары сыплются с неизменным постоянством, и защиты нет от них никакой. Одной истории с мистером МакКинли достаточно, чтобы в гроб вогнать даже абсолютно здорового человека. Пригласили в фильм ни много н е мало в качестве автора. Билл Сиггер гуляет в кадре, поет баллады, а на их фоне какой-то там сюжетик разворачивается с Банионисом и прочими. Но автор и постарался, сочинил свой фильм в фильме. «Мистерия хиппи» – это целая сжатая опера. «Сукин сын Ермаш» – номенклатурный «Шкода». Именно эту оперу первым делом и порубил. Больно даже вспоминать эти девять баллад, из которых в картину вошли только подсокращенные манекены и уход в рай. Куда теперь девать свои ампутированные органы? Все труднее находить способы подзаправиться новой энергией. Народная любовь, живая реакция аудитории – источник мощный. Без него бы Высоцкий давно сгорел и спепелил себя дотла, но только этого источника мало. Это не жадность, не зазнайство какое-то, просто энергия, п о л у ч е н н а я из зала, из искренних признаний слушателей и собирателей песен, она вся тут же уходит на новую работу. Для себя, для чистого эгоистического удовольствия ничего урвать не удается. То же с дружескими связями. Не умеет он с близкими людьми питаться, односторонне их использовать. Так уж он устроен. Сколько взял, столько же и отдал. Семьи в нормальном смысле слова Бог не дал. Мы бездомны, бесчинны, бессемейны, нищи. Это Блок и о нем сказал. ж е н щ и н а Нет уже того азарта, чтобы их добиваться. А они народ чуткий, мгновенно реагируют на недостаток искреннего к ним внимания. Нет, ты представляешь, у них теперь мода такая. Не дать самому Высоцкому. Это Бонмо он отпустил недавно и повторяет время от времени в мужских разговорах. Но про себя-то понимает, что с этих, пусть порой довольно милых, дурочек, очарованных его славой, и взять-то особенно нечего. Да и по природе своей он не Дон Жуан-потребитель, а скорее отчаянно жертвенный Дон Гуан. Если еще и блеснет любовь улыбкой п р о щ а л ь н о й то шаги командора настигнут неминуемо. В общем, все меньше остается в жизни того, что помогает не умирать. И новую энергию дается извлечь только путем саморазрушения. Во время адских почечных болей прошлой осенью кто-то, не будем уточнять, кто именно, предложил Высоцкому попробовать амфетамины. Стимуляторы такие, спортсмены к ним прибегают иногда. Настоящим наркотикам это даже не считается. От боли помогло, а потом оказалось, что и зеленого змея можно такой инъекцией выгонять. Нет, все в рамках разумного. Читали е м у Булгакова рассказ «Морфий». Написанный, надо полагать, на основе собственного опыта. Не стал же Михаил Афанасьевич наркоманом. Взял себя в руки. А тут даже не о морфии речь, а о медикаменте практически безобидном.